Глава шестая Дневные сюрпризы Бух, бух, бух! Бесцеремонный долбеж в дверь заставил меня вскочить со старой рассохшейся деревянной кровати и зашарить руками в поисках оружия. Вчера я так устал, что лег спать, не раздеваясь, и арбалет, так и оставшийся пристегнутым, ночью впивался в спину. Отстегнул его морщисть, потер зудящую поясницу. «Гарретт, ты здесь? Открывай именем Ордена!» — раздался громкий басовитый голос. Что Ордену понадобилось от меня в такую рань? Я бросил взгляд в окно с грязным стеклом. Солнце стояло довольно высоко. Неужели уже полдень? Силен же я спать. Хотя посмотрел бы я на того, кто падает со стула, спасаясь от стрел наемных убийц, Затем совершают легкую пробежку через половину города, спасаясь от разъяренных дралистов, и на закуску беседуют с голодным демоном. Я невольно поморщился. Проклятый Вухджас. Днем я могу чувствовать себя в относительной безопасности, но вот ночью будет худо. Гаррет, открой дверь, или я ее вышибу. Как же? Попробуй. Хотя, если это действительно Макордина, ему даже пробовать не нужно. Один плевок и половина дома будет разнесена в щепки. Я начал серьезно подумывать о прогулке через окно. Как меня нашли? Да, наверное, так же, как и дралисцы. По чьей-то наводке. Надо будет потом обязательно посмотреть, нет ли у меня на дверью вывески. Гард, тень, мастер вор, часы приема с 10.00, без перерыва на обед. Гаррет, его магичество Арциус просит тебя прийти. Срочно! Арциус? «Почему бы сразу не сказать, что от Арцивуса, а потом уже грозится разнести дверь?» «Сейчас, подождите!» — крикнул я, нашаривая плащ. Он был немножко грязноват, и на нем остались отпечатки копыт, но носить вполне можно. Я отпер замок, снял засов и отошел назад. Арбалет я все же не убрал, мало ли кто может прикрываться именем Архимага Ордена. «Входи!» Дверь распахнулась и передо мной оказался довольно безобидный молодой человек в синем балахоне, мешком, висевшим на узких плечах. Я никогда бы не подумал, что этот паренек может стучать в дверь с такой силой. — Ты, Гаррет? — По. мой гость увидел нацеленный на него арбалет, посерел и заткнулся. — Я убрал оружие за спину, нечего детей пугать. — Да, я Гаррет. Посыльный облизал пересохшие губы, Набрал воздуха в легкие и робко посмотрел на меня. Я ободряюще кивнул. Мастер Гаррет, его магичество глава ордена, магистр Арцивус, просит незамедлительно явиться к нему. Парень нервно взглянул на меня и пояснил: Я его ученик. Как ты меня нашел? Господин Арцивус сказал адрес. Тут точно без кладовских штучек не обошлось. Ясно. Что стряслось? Не знаю. «Хорошо, подожди». Я неторопливо забрал из тайника сумку с магическими ингредиентами и золото, полученное от короля. Обычно, не имея такой дурацкой привычки, хранить деньги в одной куче, да еще и дома. Проще отдать их нескольким надежным людям, заставив золото работать на себя. Например, в гноме банк. Деньги всегда под надежной защитой ловушек, замков, магии и разъяренных мотыжников. Но на этот раз королевские золотые понадобятся мне сегодня же. — Где экипаж? Э — э Ученик почему-то смутился. — Я пешком. — Великолепно. Тогда скажи мне, ученик, как ты добрался до меня живым через весь портовый город? У нас таких наивных пускают плавать под пирс. А может, ты не врал, что выбьешь дверь и умеешь пускать огонечки? Парень еще больше смутился и покраснел. Ну, замялся он. Немножко. — Ладно. «Веди!» — вздохнул я. С какой стати сам Арцивус взял к себе ученики такого нелепого младенца, я понять не мог. Навсегда покидая жилище, я все же не удержался и оглянулся. Как и предполагал, никакой вывески, что тут живет Гаррет, над дверью не было. Полдень. Центральная улица портового города была запружена народом. Здесь были все, начиная от праздно шатающихся гуляк, и заканчивая торговцами всякой всячиной. Встречались и не люди Доролесец возле старой, покосившейся от гнета времен бакалейной лавки, затеял драку с проходившим мимо, глазевшим по сторонам карликом. Они свирепо мутузили друг друга кулаками и изрыгали проклятия на своих языках. Вокруг дерущихся собралась немаленькая толпа зрителей, подбадривающая бойцов и даже дающая советы, как лучше расквасить нос сопернику. Сразу появились букмекеры, делающие ставки. Предлагали один к трем за то, что карлик победит козла. Несколько стражников стояли тут же, опираясь на лебарды, и не спешили прекращать потасовку. Видно, кто-то из них уже успел поставить деньги в этом маленьком шоу. По моему скромному мнению, низкорослый лысый житель подземелий проигрывал. Я заметил пожилого карманника и двух его учеников — Которые проходили под его присмотром практику прямо в толпе, так сказать, в полевых условиях, срезая кошельки у зевак. Карманник-учитель, видимо, почувствовал взгляд, посмотрел на меня, напрягся, но, поняв, что я тоже не очень-то близок к шатким законам, весело подмигнул. Я подмигнул в ответ: Я тоже в далекие, но все же прекрасные времена начинал с карманов зевак на рыночной площади. С тех пор прошло много лет. Уже никто не помнит Гаррета блаху худощавого и вечно голодного паренька, рыскающего по площадям и улицам города в поисках пропитания и ночевавшего в грязной подворотне или бараке. Те времена прошли. гарет блаха пропал, а в Авендуме появился Гаррет Тень. «Ой!» — вскрикнул мой провожатый, когда кто-то в толпе наступил ему на ногу. «Не спи!» — прошипел я ему на ухо. «Надо выбираться из этой давки. Держись левее, к стене!» Здесь людской поток был реже, и мы перестали пихаться локтями. Люди и нелюди бурлили. То тут, то там возникали стихийные кучки сплетников. Слухи, слухи, слухи. «А вы знаете, что неназываемый уже выступил?» «Что же делает король?» «Да нет, чушь. Нет никакого неназываемого». — Еще как есть. Мне еще бабка рассказывала, живи она в свете. — А что король? Армию собирает, налоги вновь подскочат, а пострадают бедные люди. — А ты хотела, чтобы солдаты защищали город на пустое брюхо? Ничего, не обеднеем. — А вы знаете, что вчерашней ночью, говорят, стража поймала сотню дыролистцев с ножами? — Сотню? Враки. Клянусь светом. Именно сотню. Они на улице Мясников резню хотели устроить. «А вы знаете...» Дальше я уже не слушал. Чего только не выдумают люди, чтобы не скучать. «Эй!» — позвал я ученика Арцивуса. «Да?» «До башни Ордена нам еще идти и идти. Ты так и собираешься вести меня сквозь эту толчею? Не лучше ли свернуть на улицу клопов? Там нет такой давки». «Хм...» — протянул парень. «Милорд Арцивус сказал, что вам в башне Ордена делать нечего. Он попросил привести вас в один из домов», тут неподалеку ну ладно пошли арцивус думает что вор осквернит магическую святыню количество людей на улицах в первую очередь объяснялось на удивление хорошей для июня погодой обычно в это время в северном волеостре а значит и в авендуме держалась прохлада больше напоминающая ранний апрель где нибудь на южных границах королевства что поделаешь безлюдные земли под боком но сейчас Ситуация была несколько иной. Солнце припекало вовсю и обливался потом, да и не я один. Мимо нас с учеником прошел житель пограничного королевства, который потихоньку жарился и коптился в кольчуге. Броню пограничники носили, не снимая, где бы они ни были. Привычка, выработанная соседством с лесами заграбы. Если такая погода продержится до конца августа, то половина города просто вымрет от жары. Я уже слышал разговоры о том, что это неназываемый наслал на нас новое испытание. — Гаррет! Эй, Гаррет! — я обернулся на крик. Стоя возле ножа и топора, мне отчаянно махал владелец его заведения, старина и дрожайший друг Гозма. — Чего ему понадобилось? У меня уже есть заказ, да еще какой! Убийственно выгодный, можно сказать. Но я все же дернул ученика Арцивуса за рукав и кивнул, чтобы он шел за мной. Парень хотел было возразить, что его магичество намного важнее какого-то трактирщика, и уже открыл рот, но я повернулся к нему спиной и перешел на другую сторону улицы. молодому магу ничего не оставалось, как последовать за мной. «В чем дело, Гозма? Не очень-то приветливо начал я. Зачем орать на весь город, что я Ааа! Э -э — сутулый трактирщик вопросительно посмотрел на моего спутника. — Пивом угостишь? — я многозначительно кивнул в сторону двери. — Там и поговорим. — Проходи. Трактир был пуст, чего и следовало ожидать. Посетители начнут прибывать ближе к вечеру, в сумерках. Столы и скамьи были непривычно пусты и одиноки. Очаг погашен. На ближайшие отходы входа столы взгромоздились перевернутые табуреты, сиротливо смотрящие ножками в потолок. Рядом усердно лозила тряпкой певичка заведения, на данный момент ставшая уборщицей. Ей помогал один из вышибал. Да, персонал у Гозма — мастера на все руки. «Проходи, город к стойке, а твой знакомый пусть садится вон за тот стол. Что будете пить, молодой человек?» «Воду». Ученик мага чувствовал себя неуютно, на его физиономии застыло ошеломленное удивление от того, что он по собственному желанию попал в столь сомнительное место. Гозма скорчил кислую мину и посмотрел на меня. «С кем от ты завел дружбу?» Я пожал плечами, и Гозма отнес полный стакан воды к столу ученика, а затем встал напротив за стойку бара и налил полную кружку пива из бочки, спрятанной у него под стойкой. Специальной бочки. Он сам пьет это пиво и редко с кем делится. Я сделал большой глоток и, оценив, кивнул Гозма. Портер был действительно великолепным, как я и предполагал. Старина Гозма не травит своей потроха гадостью, которую без зазрения совести наливает большинству завсегдатое в заведение. Сам бывший вор сейчас не пил, а нервно переминался с ноги на ногу, бросая в мою сторону настороженные взгляды. «С чего бы это?» Но он молчал, а я никогда не был излишне любопытен и просто потягивал пиво, ожидая, когда трактирщик все же объяснит, зачем позвал меня. Гозма тихонько начал потеть. «Неужели тут настолько жарко?» Я отставил пустую кружку, посмотрел на нетерпеливо елозившего по стулу ученика Арцивуса и улыбнулся Гозма. От моей улыбки он вздрогнул и отпрянул, как будто перед ним сидел не добряк Гаррет, а самый зубастый огр всей Сиалы. — Так зачем ты меня позвал, дружище? — нетерпеливо спросил я. — Пивом ты меня угостил, конечно, хорошим, но с чего бы это? — Понимаешь, Гаррет, — нервно произнес Гозма, настороженно посматривая на меня. — Я хотел извиниться за тот случай. Поверь, мне очень жаль». Если бы я знал, что все выйдет именно так, то никогда бы не стал... «Это ты о Горинче в доме герцога?» — перебил я его, притворившись индюшкой и забыв упомянуть случай с Лантеном и то, что я прекрасно знаю о том, кто заказчик. Этот разговор я приберегу на более подходящее время. «Горинч?» «Да, именно о нем», — неуверенно и немного удивленно произнес Гозма облегченно присаживаясь на стул и понимая, что я не собираюсь устраивать войну и пускать кровь. Я просто хотел, чтобы ты знал, что я об этом не имел никакого понятия. — Да успокойся, Гозма, что ты так разнервничался? — великодушно махнул я рукой. — Ничего ведь страшного не произошло, правда? Все живы и здоровы. У меня еще есть дела, так что я, пожалуй, пойду. — Это значит, что извинения приняты? — облегченно спросил Гозма. У него просто как будто замдомор с плеч свалился. Странно все это. Старина Гозма обычно не страдает от мучений совестью, и даже то, что он не сообщил мне, что заказчик — король, не должно было сделать его настолько нервным. Во всяком случае, это право Гозма — хранить тайну имени заказчика. «Забудь», — великодушно сказал я, «и мы с парнем вышли на улицу». «Что хотел от вас этот человек?» — спросил он после минуты молчаливого шествия. «У тебя имя-то есть?» — вопросом на вопрос ответил я ему, провожая взглядом патруль стражи. «Родерик». «Ну так вот, Родерик, долго нам еще идти?» «Почти пришли. Вон через тот переулок», — буркнул он. «Ты уверен, что нам сюда?» переспросил я молодого мага, тыкая пальцем в сторону зловонного полутемного коридора, который образовывали два стоящих рядом, тесно прижатых друг к другу здания. «На улицу яблок?» «Да». Я пожал плечами, кивнул ему, чтобы шел первым, и двинулся вслед за Родериком, достав из-под плаща арбалет. «Что взять с этого молодого и незнакомого с обычаями портового города паренька?» В таких полутемных и вонючих переулках людей погибает больше, чем в пограничных схватках с орками или мирануэхцами. В этой обманчивой тишине водятся зубастые щуки, готовые сожрать любого зазевавшегося. Но переулочек оказался пуст. Выход на улицу яблок был уже близко. Нам осталось пройти около двадцати ярдов, чтобы вырваться из этой узкой щели. Я расслабился. И, естественно, тот тип, который отвечает за мою удачу где-то там, на небесах, снова решил спугнуть ее, хлопнув в ладоши. Удача Миляги гарета самого доброго и симпатичного парня Валиостро, Испуганно захлопав крыльями, воспарила в прозрачную и безоблачную высоту, оставив меня наедине с Родриком и пятеркой не очень дружелюбно настроенных громил, которые появились с улицы сонного пса и зажали нас в узком переулке. Чего хотят эти люди? встревоженно прошептал родрик Наверное, попросят сдать несколько золотых фон помощи ветеранов войны весны, зло бросил я. Как весны? От волнения мой спутник стал заикаться. Война была несколько столетий назад. Они же все давно умерли. А этим без разницы. Главное взять деньги. У! протянул я, только теперь, разглядев третьего в группе с улицы яблок, у нас большие неприятности. У вас нет денег? Испугался Родерик. Не то чтобы нет. Просто они пришли не за деньгами. «А зачем?» — еще сильнее перепугался ученик Арцивуса. «За моей жизнью. Думаю, и тебя в на тот свет отправят. Но, может, мы сможем договориться с ними, убедить, что это ошибка?» — прошептал бледный Родерик. «Ты посмотри на их мечи. Какие разговоры! Когда я начну действовать, атакуй тех, что сзади!» «Но я не умею!» — запротестовал Родерик. «У меня даже и оружия нет!» «Значит, мы умрем», — он громко сглотнул и ничего не ответил. Четверка людей сжимала в лапах короткие тяжелые мечи панцирной пехоты, которые использовали воины пограничного королевства. Самое эффективное оружие в узких местечках или плотном строю, где нельзя развернуться с длинным клинком. Правое плечо пятого, держащегося за спинами товарищей, было перебинтовано. «Как здоровье, бледный?» — вежливо спросил я, когда они подошли и остановились в пяти ярдах от нас. «Лучше, чем будет у тебя через минуту», — в тон мне ответил убийца. «А тебе не кажется, что грубая сила — это немножко не профиль мастера?» — поддел я его. «Время не терпит, Гарретт. Приходится отбрасывать клинок и браться за молот», — поморщился бледный. «Неужели Маркун настолько на меня обиделся?» — удивился я. Ребята абсолютно не обращали внимания на арбалет. Все, кроме Бледного. Но тот прятался за спинами этих дегенератов-переростков, и ему-то мой первый болт не грозил, а второго, думаю, уже не будет. «Кто это с тобой?» Бледный проигнорировал мой вопрос и кивком головы указал на Родерика. «Ученика взял?» Громилы громко заржали. «Это мой друг, маг ордена». Шли бы вы отсюда по-хорошему? Ну, если он маг, то я шах султаната. Убейте их!» Мой арбалет щелкнул, и громила, за которым прятался бледный, стал заваливаться назад с болтом во лбу. Второй мордоворот, крича, занес над головой меч, и тут за моей спиной взревело, и, обдав меня раскаленным жаром, на убийц вылетел огненный шар размером с хорошую лошадиную голову. Я шлепнулся на живот и закрыл голову руками, наплевав на все и вся. По ушам гулка ударила, земля ощутимо вздрогнула, посыпалась каменная крошка, кто-то взвыл. Чем хорошо волшебство, в отличие от шаманства? Волшебство активируется мгновенно, а шаманство это целый ритуал. Гоблины танцуют, орки поют, поэтому шаманство действует намного медленнее. Хотя после его использования шаманы, в отличие от магов, не теряют силы. Огненный шар, столь любимый всеми начинающими магами, превратил нападающего в кучку пепла, а затем, ударившись о стену здания, разорвался. Бледный выл и орал где-то возле выхода из переулочка. Его отбросило туда взрывной волной, которая, как это бывает при использовании огненных шаров, действовала только в одном направлении. Даже отсюда я видел, что его лицо обожжено, и в крови от мелких осколков камня. В левом от нас доме образовалась дыра, через которую вполне могла проехать королевская карета. родрик не поскупился на заклинание. «Кстати, как он?» Я отвлекся от бледного и повернулся к ученику мага. Паренек, потеряв все силы, полулежал, прислонившись к стене, а двое оставшихся громил... С изумлением смотрели на него Он и вправду маг Наконец-то дошло до одного из убийц «Бежим!» — завопил второй Отбрасывая в сторону меч И, видно, не понимая со страху Что Родерик сейчас не способен обидеть даже муху Оба побежали в том направлении Откуда только что пришли Оглушительно топая и завывая от страха Преследовать их я, конечно, не стал Меня больше интересовал бледный но его и след простыл. Везучий гад! — восхищенно покачал я головой. Прямо хвар какой-то. Только эта тварь настолько живуча, что сопротивляется даже после того, как Дикий несколько раз пронзит его мечом, нанеся, казалось бы, смертельные раны. Ну и тьма с ним. Я подошел к Родорику. — Ты жив? — он вяло кивнул, но глаза его сияли. — У меня получилось. У меня впервые получилось такое заклинание. — О, да. Я чуть не поджарился. Спасибо, что помог. Давай, помогу тебе подняться, а то сейчас стража набежит. Родерик утвердительно мотнул светловолосой головой. Я помог ему подняться с земли и, поддерживая, повел к опустевшей улице яблок.